Глава 29. Поезд пришел в Минск ранним утром. Выйдя на привокзальную площадь, Ксения остановилась. Куда идти, она понятия не имела. Можно было бы обратиться в справочный стол, но она не знала ни года рождения, ни даже фамилии Вероники. Правда, тот день, когда она впервые ее увидела, запомнился в мельчайших деталях, поэтому запомнилась, как Сергей сказал: Здравствуйте, Вероника Францевна. Но вряд ли по одному только имени-отчеству сообщают домашний адрес в справочном столе. Адрес больницы, в которой работала Вероника, тоже был ей неизвестен. Ксению привезли туда ночью без сознания, а когда наутро Сергей приехал за ней, то хотя сознание уже вернулось, она меньше всего думала о местоположении больницы, из которой он увез ее на извозчичей пролётки. Но память Безотчётно внимательная к подробностям, словно наеву показала ей сейчас, как выйдя тогда с ним на улицу, она оглянулась на табличку Первая советская больница. И голые ветки ноябрьских деревьев за окном палаты вспомнились тоже, и как женщина с соседней койки рассказывала тонким надрывным голосом, какие до большевиков в больничном саду яблони были, какой урожай давали, и как с его продажи все деньги на больницу шли. Конечно, за 10 лет все могло измениться более чем полностью. Но ведь больница едва ли закрылась. Ксения подошла к газетному киоску и спросила немолодую киоскершу, как пройти в первую советскую больницу, которая на Ленина? Переспросила киоскерша. Так она третья городская теперь, а Ленина улица раньше губернаторская была. Свёкру моему ему когда-то грыжу там зашивали добавила она, хотя об этом Ксения не спрашивала. Киоскёрша объяснила, как доехать до больницы: на трамвае, и потом пешком, но идти недалеко. Подойдя к трамвайной остановке, Ксения вспомнила, что по этой же улице они с Сергеем ехали с вокзала десять лет назад, только тогда здесь ходила конка. Память вела себя с нею в точности, как словоохотливая Киоскерша, забрасывала ненужными сведениями в больничной регистратуре к ее вопросу тоже отнеслись с расположением. Вообще люди в Минске показались ей более доброжелательными, чем в Москве. Конечно, не прозрение, что чем больше город, тем менее открыты горожане, но Ксения подумала, что в отношении Москвы и Минска дело может быть не только в размерах этих городов. Вероника Францевна переспросила в регистратуре старушка, похожая на киоскёршу, как родственница. Так она старшая медсестра в хирургии. А можно мне ее увидеть? с замирающим сердцем спросила Ксения. На операции сейчас, ответила регистраторша. А как освободиться, так и выйдет к тебе. Я санитаркам скажу, что ты ее спрашивала. Только это не скоро будет, заученка моя, добавила она. Я подожду, заверила Ксения. Где можно? А у садочку почакай». Перейдя на белорусский язык, предложила та: Поветра сёння добрыя, а то ж на минулым тыдні такіе былі дажы, божух, на такие, такие навалніцы. Не хвалюйся, Я Вероничке скажу дзеты. Больничный сад разросся за 10 лет. На яблонях видны были зеленые яблочки, а на одном дереве они уже і зрумяніліся. Наверное, это была яблыня раннего летнего сорта. Ксения села на лавочку под нею. Пока она была занята тем, чтобы выяснить, доехать снова что-то выяснить, боль, которая физически ощущалась внутри, не исчезла, нет, но как-то отупела и отступила. Теперь же, когда действия сменились ожиданием, боль снова сделалась острой, и ее удар оказался таким сильным, что у Ксении потемнело в глазах. Эта боль была растянута во времени, память уводила к самому ее началу, заставляла мысленно повторять каждый шаг, и мучила всеми невозможностями, которые вытекали из каждого шага. Сергей не вернулся из Минска ни через неделю, ни через две. Ждать вторую неделю, наверное, не следовало, но Ксения все же подождала. Она понимала, что он прав, и ей надо уехать вместе с сыном немедленно, но чувство ускользающие от слов не позволяло это сделать. Она не поехала ни в пионерский лагерь за Андрюшей, ни в деревню к домне сидела дома в странном оцепенении, прислушиваясь к этому своему чувству, тоже странному. Дом мне впрочем написала, кратко, только о значимом. И бросив письмо в почтовый ящик у метро, не заходя домой, поехала на Лубянскую площадь. Она спешила, чтобы не утратить решимости. В конце концов, если ей не придется выйти из здания, которые люди обходят взглядами, то не все ли равно? Войдет она в него в крепдышиновом платье или предусмотрительно наденет теплый шаровар. Ксения обошла это здание почти кругом, пока заметила наконец у одной из его многочисленных дверей табличку «Приемная». Дежурный, неуловимо напоминающий федорца, поинтересовался по какому вопросу гражданка, и она ответила: "Я хочу сообщить важные сведения о моем муже Сергея Васильевича Артынове. Ксения думала, дежурный спросит, кто такой Артынов. Но он спросил только ее паспорт и, взяв его, закрыл окошко, за которым сидел, бросив: "Ожидайте". Долго ли ожидать, дежурный не сказал, но это было и неважно. Ксения боялась, что ее просто прогонят, ввелев изложить свои сведения письменно. А раз уж этого не произошло, то сколько времени придется провести перед окошком, не имеет значения. Она и не поняла, сколько его прошло. Окошко не открылось. Но из неприметной двери вышел человек в форме с голубыми петлицами и пригласил идти за ним. Итак, Ксения Андреевна, какие сведения вы хотели нам сообщить? сказал он, когда пройдя по длинному коридору, вошли в небольшую комнату. В комнате стоял стол, за столом сидел такой же человек в форме с такими же или почти такими же петлицами. Ее сопровождающий сел рядом с ним. А она, не дождавшись приглашения, села на стул по другую сторону стола, заметив при этом, что в глазах обоих мелькнуло удивление. Но они ничего не сказали, лишь смотрели на нее одинаковыми взглядами, буравившими и пустыми одновременно. Перед тем, как уехать в командировку две недели назад, сказала Ксения: "Муж сообщил мне, что накануне нынешнего своего приезда в СССР Он составил в Париже аффидевит, который был заверен консулом Великобритании. По быстрому промельку во взгляде первого она поняла, что он не знает, что такое аффидевит. Но ни первый, ни второй не произнесли ни слова, поэтому она продолжила, предполагая, что впоследствии не сможет давать свидетельские показания лично. Мой муж изложил в аффидевите подробную информацию о деятельности органов НКВД в Европе. Он предусмотрел и заранее оговорил с консулом механизм, с помощью которого этой информации может быть дан ход. Ксения замолчала. Те двое молчали тоже, молчание было гнетущим, но ее охватила такая легкость и злость, что она не обращала на это внимания и не собиралась прерывать его первой. И какой же это механизм? наконец спросил тот ее визави, который, как она предполагала, был выше по званию. «Надежный», — ответила Ксения. Почему вы так уверены? усмехнулся тот, который привел ее сюда. Потому что Сергей Васильевич всегда продумывает свои действия исчерпывающе. Если его партнеры в Европе не получат оговоренного сигнала, то распорядятся информацией по собственному усмотрению. И кто же должен подать этот сигнал? спросил старший Я, ответила Ксения. Вы? усмехнулся другой. Да. И сделаю это лишь после того, как увижу моего мужа. Если я отсюда не выйду, то сигнал подан не будет. Я просто не смогу этого сделать, объяснила она. Даже если вы добьетесь, чтобы я очень этого захотела. «Легкость и злость подсказывали ей каждое следующее слово она сознавала, что сидящие перед ней достаточно опытен, чтобы распознать блеф, но наверное, сведения, которые сообщил ей Сергей в купе парижского поезда, даже 10 лет спустя и в измененном ею виде, показались им убедительными или во всяком случае, стоящими внимания. Хорошо, Ксения Андреевна, сказал главный, вставая из-за стола. Мы приняли к сведению ваше сообщение. Ксения тоже встала. Я могу идти? спросила она. Я вас провожу, ответил первый. О том, что будет происходить дальше, ни один из них не сказал. И хотя это было единственное, что она желала знать, чутье, которое подсказывало ей, что не надо ни о чем спрашивать, сейчас усилилось, сделавшись почти звериным. «Заберете паспорт у дежурного сказал ее провожатый, открывая перед ней дверь в приёмную. Переходя Лубянскую площадь, Ксения не знала, дойдёт ли до дому. Но и до дому дошла, и легла вечером в постель и на завтра в ней проснулась. Не произошло ничего. Совсем ничего. И ничего не происходило еще две недели. Что это значит, Ксения не понимала. Возможно, те двое или сколько их там испытывают ее терпение. Возможно, что-то решают. Возможно, уже решили не обращать внимания на ее слова и арестовать ее, как только она перестанет этого ожидать. Не понимала она и того, медленно идет время или летит стрелою. Через две недели, когда Ксения возвращалась из Андрюшиной школы, куда ее срочно вызвали получить учебники для пятого класса, к ней подошел Федорец. Не во дворе подошел, а у поворота в подсосенский переулок. День добрый, сказал он. Ну, как поживаешь? По его тону, одновременно небрежному и настороженному, Ксения поняла, что ее обстоятельства ему известны. Здравствуйте. Жду встречи с мужем, сказала она. Дался тебе этот муж? Десять лет без него жила, а тут вдруг приспичила. Эх, бабы Его слова не стоили даже того, чтобы их опровергать. Когда я смогу его увидеть? спросила Ксения. Хотелось бы поскорее. Мало ли чего кому хотелось бы, начал было Федорец и вдруг отбросил дурацкий элегический тон и сказал сухо и жестко. Зря ты все это затеяла. Я тебе и отвечать бы не стал. И что с тобой делать, знал бы те, значит, не знают, стараясь не выдать волнение, подумала Ксения, и готовы мне ответить. Так когда? повторила она. Когда до места доберешься», — сказал Федорец. Путь не близкий, И сидела бы ты лучше дома, сына растила. Последнюю фразу он произнес с продуманной угрозой. Ксения похолодела. Андрюша был ее ахиллесовой пятой. Не требовалось особой догадливости, чтобы это понимать. Где находится это место? спросила она. На дальнем востоке. По его прищуру Ксения поняла, что Федорец присматривается к ее реакции, но ей было не до его психологических изысков. Мысль о том, что Сергей жив, захватила ее полностью, и целый сон сопутствующих мыслей завихрился у нее в голове где именно на дальнем востоке, как она туда доберется, ведь там, наверное, пограничная зона? Сколько времени займет дорога? Я должна выехать немедленно, сказала она. Ничего, ты ему не должна, пожал плечами Федорец. Как мне узнать адрес Сергея Васильевича? Пропустив мимо ушей это замечание, спросила Ксения. Адрес? Думаешь, там улица переулки? хмыкнул он. Но, наверное, в ее глазах проступало то, что происходило у нее внутри. Федорец достал из кармана запечатанный конверт и протянул ей. Настороженность по-прежнему была заметна в его взгляде, как он ее не прятал. Когда Ксения вскрывала конверт, руки дрожали так, что она боялась разорвать вложенный в него листок. Федорец внимательно наблюдал за каждым ее движением, но ей было уже безразлично, заметит ли он ее состояние. На бумажке в половину стандартного листа Костромину К.А. одной фразой извещали, что ее муж Артынов С.В. отправлен отбывать наказание в никола уссурийск Дальневосточный лагерь. Руки у нее ослабели совсем. Листок выпал из них, полетел кружась на асфальт. "Ты чего?" Федорец подхватил листок и вернул ей. От бабы то адрес ей подай, то под ноги бросает. Он Он швы. Ксения выговорила это с трудом, губы дрожали, зубы стучали. Ну вроде того, усмехнулся Федорец. Был живой во всяком случае. Только ехать к нему тебе незачем. Его ухмылка и слова привели Ксению в чувство. Почему незачем? Настороженно спросила она: "Потому что он не в санатории там. Ворота лагерные поцелуешь и пойдешь себе. Да и к воротам не подпустят. На месте это будет понятнее". Ксения уже овладела собою. "Благодарю вас". "Ну ты" Федорец крутнул головой. «Казалось, тише воды ниже травы, а оказалось упертая, как только смотри". Его голос снова сделался жестким. Что ты там начальству наговорил, не знаю, но обманывать не советую. Не те люди, чтобы их обманывать. Если что, в пыль сотрут и тебя, и пацана. А Артынов твой сам после этого сдохнет. Что смотришь, как с слоны свалившись? Чем его все эти годы держали, по-твоему? Вами и держали. Так что не заигрывайся. Идарец развернулся и широкими шагами пошел к Лялину переулку, оставив ее в том состоянии, которое бывает, наверное, после удара молнии. Домна приехала вечером того же дня. Ксения не ожидала ее. Дома кроме хлеба и молока даже есть было нечего. Правда, Домна привезла земляничное варенье, но Ксения не могла себя заставить съесть хотя бы ложку. "Усориск, значит", сказала Домна. Места нам знакомые». Откуда? удивилась Ксения. Брат мой троюродный. Три года в Приморье провел». В лагере работать завербовался. Из Москвы-то из Рогожской слободы, ирды наших высылать стали. Он и не стал дожидаться, покуда в скотском вагоне на погибель повезут, сам уехал. Лес валил в тайге, рыбу на побережье заготавливал. Звали в сучан на шахты. Здоровья не осталось уже. Гиблые там места, добавила домна помолчав. «Гнилые. "Болото, комарье, зверье. Нельзя, Андрейке, туда. Детишки там как мухи мрут, и взрослым не выдержать а им...» Ксения опустила голову. Она и сама это понимала. И боль разрывала ее изнутри так, что невозможно было даже заплакать. Невозможно, думала. проговорила она наконец. Невозможно не поехать к Сергею, туда, где он, «Оставляй Андрейку. твердо сказала та. Как я за ним пригляжу, никто не приглядит. Я знаю. Поплачь. Домнин голос звучал сурово. Он ну, и всегда так звучал. Лучше сейчас поплакать, чем при Андрейке потом. Поедешь ведь в Переславль к нему. Завтра поеду. А к Сергею когда? Как только билет смогу взять. Я не хотела их об этом просить. Да уж, Иродов просить себе дороже выйдет. Согласилась домна. Вещей теплых нету у тебя. Кое что есть? Бельё с начёсом в прошлом году купила, когда зима холодная была, докуплю, что смогу. "Домно", сказала она помолчав. "Я из квартиры не буду выписываться и никому не стану сообщать, что уезжаю. Но все равно каждый мой шаг известен, и я в их полной власти. Может статься, что не вернусь. Это и здесь с каждым может статься". Пожалуй, широкими плечами домно. Если Андрюшу захотят у тебя забрать, ночью за ребенком вряд ли придут, а днем выскользнем. Увезу его в деревню, пересидим». Ты как Серёжа говоришь, улыбнулась Ксения. Он сказал, что если не вернется, чтобы мы с Андрюшей уезжали к тебе в деревню, и что если нас не окажется здесь, то, может быть, эти шестеренки прокрутятся вхолостую. О, маемо, не занимать вздохнула домна да и ничего не занимать жизнь его перемолола господь попустил, значит ничего это не значит сердито сказала ксения он жив это главное и я постараюсь оказаться к нему как можно ближе да тебя господь хранит может тебе и поможет И вот она сидит теперь под яблоней и не знает, поможет ей кто-нибудь или нет.